И вновь древнее царство раскинулось перед Тепиком. Совершенно нереальное зрелище. Тепик посмотрел на верблюда, который, погрузив морду в придорожный источник, издавал звук соломинки, втягивающей последнюю каплю с одна стакана с молочным коктейлем. Сноска. Ну, вы знаете, соломинки, которая отчаянно пытается втянуть в себя самое вкусное. Конец сноски. Верблюдок выглядел вполне реально. Пожалуй, вряд ли найдется более весомый и зримый символ реальности, чем верблюд. Но все окружающее казалось непрочным, шатким, словно не могло решить вопрос, быть ему или не быть. Всё за исключением Великой пирамиды. Она тяжело припала к земле, непреложная, как булавка, которой энтомолог пришпиливает бабочку к картонке. Лишь у нее одной был исключительно весомый осязаемый вид. Словно она впитала в себя всю весомость и осязаемость окружающего. Можно ли убить пирамиду? И что произойдет, если тебе это удастся? А не встанет ли все разом на свои места? Подумал Тепик. Может, тогда вернется древнее царство с его замкнутым круговоротом времени. Пару минут он наблюдал за богами, размышляя, какого чёрта они здесь делают и насколько это его сейчас не волнует. Боги выглядели не более реальными, чем земля, по которой они бродили, занимаясь какими-то своими непостижимыми для человека делами. Тепик почувствовал, что уже не в силах удивляться. Появись перед ним семь тучных коров, он вряд ли удостоил бы их взгляда. Снова забравшись на верблюдка, он медленно тронулся по поведшей под уклон дороги. Поля по обе стороны были вытоптаны и опустошены. Солнце почти скрылось за горизонтом. Ночные и вечерние боги одерживали верх над богами дневными. Но это была долгая борьба. Когда же человек невольно задумывался над всем, что ожидает теперь светило, прожорливая богиня, долгий путь на кораблях по подземному царству – то казалось, что шансов увидеть солнце снова крайне мало. По дороге к конюшням им тоже никто не встретился. Верблюдок расслабленным шагом проследовал в свое стойло и нежно ухватил губами охапку сена. В данную минуту его занимала любопытная проблема бивариантных дистрибуций. Тепик похлопал его по боку, подняв новое облако пыли, и стал подниматься по широким ступеням, которые вели во дворец. Ни стражников, ни слуг, ни души. Крадучись как вор, он добрался наконец до мастерской Диля. Мастерская была пуста и выглядела так, словно здесь совсем недавно орудовал грабитель с весьма прихотливым вкусом. В тронном зале пахло кухней, сами же повара разбежались В углу валялась слегка помятая золотая маска царей Джили Бэйби. Тепик поднял ее и, подозрительно оглядев, царапнул поверхность ножом. Под слоем золота тускло сверкнуло что-то серебристо-серое. Так он и знал. Чистого золота просто не хватило бы. Не случайно маска всегда казалась свинцово-тяжелой. Тепик задумался. А вообще, была ли она золотой? Кто из предков додумался до такого и сколько пирамид было построено на сэкономленное золото? Маска явно что-то символизировала, а может была просто символом и только. Под троном сидела одна из священных кошек. Тепик протянул руку погладить ее, но кошка прижала уши и зашипела, хоть это не изменилось. И по-прежнему никого. Выйдя на балкон, Тепик подошел к ограде. тут он и увидел народ. Застывшую в безмолвии огромную толпу, освещаемую меркнувшим тускло-свинцовым светом, устремившую взгляды за реку. От берега отплывала целая флотилия лодок и паромов. «Надо было строить мосты», – подумал Тепик. «Но все говорили, что мосты перегородят течение, будут только мешать». Легко перемахнув через балюстраду, Тепик спрыгнул на утоптанную землю и направился к толпе. Слитая воедино сила веры, исходящая от нее, кинжалом пронзила Тепика. Обитатели Джелли Бэйби могли спорить о своих богах, но вера в царей оставалась непоколебимой на протяжении тысячелетий. Словно винные поры окутали Тепика. Он чувствовал, как сила эта вливается в него, покалывая кончики пальцев, Поднимается все выше, проникая в мозг и одаривая, если не всемогуществом, то ощущением всемогущества. Необычайно отчетливым чувством, что пусть он сейчас еще и не знает всего на свете, но скоро непременно узнает и уже знал однажды. Это было как тогда в Анке, когда на него впервые снизошла божественность. Но то был краткий миг. Теперь же Тепик чувствовал за собой осязаемую силу реальной веры. Он услышал шелестящий звук и, опустив глаза, увидел зеленые ростки, пробивающиеся сквозь сухой песок у него под ногами. «Черт побери!», – подумал он, – «а ведь я действительно Бог!». Это было чревато серьезными осложнениями. Плечом прокладывая себе дорогу, Тепик протиснулся сквозь толпу и остановился на берегу, между тем, как пшеница густо колосилась вокруг него. Толпа наконец заметила чудо и стоявшие ближе всех пали на колени, а за ними в благоговейном страхе стали приникать к земле и остальные, распространяя во все стороны круги почтения. «Но я этого никогда не хотел», мелькнула Утепика. «Просто пытался помочь людям зажить лучше, провести водопровод, хотел перестроить старые кварталы. Хотел, чтобы люди чувствовали себя свободно, и я мог бы расспрашивать их о жизни. Я думал, что неплохо бы устроить школы, чтобы человек не падал ниц перед любым встречным, только потому, что из-под ног у того растет зелень. Я хотел провести кое-какие архитектурные реформы. Свет сочился с неба, как застывающая сталь, и в свете этом пирамида казалась еще больше. Если бы вам потребовалось наглядно передать впечатление массы, пирамида была самое то. Ее окружала толпа людей, слабо различимых в тусклом свете. Оглядев распростертую толпу, Тепик заметил человека в форме дворцового стражника. «Встань!» – приказал он. Со страхом взглянув на Тепика, мужчина покорно поднялся. «Что здесь происходит?» «О, царь, повелитель!» «У нас мало времени!» Перебил Тепик. «Кто я такой, я и сам знаю!» «А мне хотелось бы знать, что происходит!» «О, царь!» «Мы видели шествие мертвых!» «Жрецы отправились поговорить с ними!» «Шествие мертвых?» «Да, о, царь!» «То есть ты хочешь сказать не живых?» «Да, о, царь!» «Что ж, спасибо!» «Весьма лаконично!» Не слишком содержательно, но лаконично. Лодка тут найдется. Жрецы забрали все лодки, о царь! Убедиться в том, что так оно и есть, было несложно. У пристани возле дворца всегда стояло множество лодок. Сейчас же не осталось ни одной. Взглянув на воду, Тепик заметил два глаза и длинную морду. сразу напомнившую ему о том, что перебраться через джель вплавь плавь не проще, чем приколотить к стене клок тумана. Тепик окинул взглядом толпу. Все смотрели на него с надеждой, ожидая, что он знает, как в таком случае поступать. Обернувшись к реке, Тепик простер перед собой руки, потом медленно развел их. С влажным хлюпающим звуком Воды джеля раступились перед ним. Над толпой пронесся вздох, но каково же было удивление дюжины крокодилов, которые неожиданно оказались плавающими в воздухе в 10 футах над землей. Спустившись с берега, Тепик побежал по густой грязи, петляя и уворачиваясь от хвостов, которыми бешено размахивали тяжело падающие на речное дно рептилии. Джейль двумя мутно-зелеными стенами зыбко колыхался по бокам, словно Тепик бежал по влажной тенистой аллее. Повсюду валялись полуистлевшие кости, ржавые щиты, сломанные копья, обломки кораблей. Тепик мчался вперед, не замечая этого мусора столетий. Прямо над его головой огромный матерый крокодил сонно выплыл из водной стены, отчаянно замахал в воздухе лапами и тяжело плюкнулся в выл. Наступив ему на морду, тепик стремительно понесся дальше. При виде ошарашенных, застывших от удивления крокодилов, кое-кто из наиболее расторопных горожан стал оглядываться в поисках камней. С незапамятных времен крокодилы были бесспорными повелителями реки. Но раз уж представился шанс устроить им пусть недолгую, но все же разборку, этой возможностью следовало воспользоваться. Звуки, которые издавали речные чудовища, отправляясь в мир портфелей и дамских сумочек, настигли Тепика в тот момент, когда он карабкался по другому берегу реки.